Маша снится сон. Её родительский дом с покосившимися окнами и запущенным отцовским садом. На облезлых грязно-зелёных стенах висят два огромных портрета – её мама и отца. Серьёзные и задумчивые, как на паспорте. Чёрно-белые. Стало как-то не по себе. Подуло тоскливым холодным ветром. Почему-то она не может зайти в родительский дом, хотя дверь не заперта. Дом запущен и пуст мрачен и принадлежит не ей. Вдруг какая-то полная женщина подходит к огромным фотографиям, вытаскивает их своими короткими, кривенькими ручонками и куда-то исчезает вместе с ними. Маша подходит к покосившемуся крыльцу, оглядывается. К горлу подступают слезы. Одна нога на пороге, снова оглядывается. Чувство, что на нее кто-то смотрит. Вторая нога, следующая ступенька. Тонкая деревянная дверь с большими окнами была не заперта. Хотя её и запертую было бы нетрудно открыть. Скрип. Вещи разбросаны. Пусто. Чувство, словно она непрошенным гостем входит в чужой замок, который кишит привидениями. Всё в разрухе, и она ничего не узнаёт. Что-то знакомое, но словно она это видела только во снах. Так долго, многие годы хотела сюда попасть, и вот она тут. Зачем она сюда пришла? Что она ищет? Ей становится страшно, и она начинает бегать по комнатам. Дом словно разделили пополам на два хозяина, и одна часть вроде как принадлежит до сих пор ей, но какая? Она чувствует, что ей здесь не рады, словно на неё кто-то охотится. Она забегает в маленькую тесную комнатку, которая плотно закрывается на две деревянные створки двери. Становится полностью темно и звеняще тихо. Судорожно как-то зажигает тусклый свет. Стол. Почему-то она его узнаёт. Что-то в нём должно быть. Она, как воровка, залезает в него и что-то ищет. Что? Словно он когда-то принадлежал ей. Может, так и было? Пусто. Там полно какого-то разного барахла, но нет того, что ей нужно. На неё накатывает паника, страх и разочарование. Она выходит на кухню, которая одновременно была и столовой и залом. Там, на старом стуле, за круглым столом, сидит спиной к ней та женщина, которая похитила фотографии родителей. Её контровым светом ярко освещают три окна, из-за чего от неё только силуэт, но Маша знает, кто это. На неё одновременно накатывает страх и ярость, она подбегает к ней, не видит лица, но знает её. Она злейший её враг, который мучил долгие годы. Незримо, подло, словно змея опутала около шеи и душила, а теперь проглотила. — Что ты сделала с фотографиями? — в ярости завопила Маша. Но воздух не качнулся и не дрогнул, словно она прокричала в своей голове. Женщина тоже не дрогнула. Она, улыбаясь, сидела перед столом и медленно, словно издеваясь. Вставляла в рамки для родительских фотографий белые листы. Забвение. «Что ты сделала с фотографиями? Ты их выбросила, уничтожила?» Опять не колыхнула Маша воздух воплями. Упала на колени возле женщины и зарыдала беззвучно и горько. Яростно вцепившись ей в ноги, она пыталась их сжать так крепко, чтобы они сломались, разбились на мелкие кусочки, как сейчас её душа. Но то ли руки не слушались то ли ноги невозможно было поймать, словно они состояли из воздуха. «Я тебя ненавижу! Ты сломала нам всю жизнь! Ты всё разрушила! Ты их убила и уничтожила память!» Кричала она, словно целую вечность. Время потеряло движение. Стены качались, как в лихорадке. «Ты их уничтожила!» Маша упала на пол, задыхаясь. «Ты плохо обо мне думаешь?» Спокойно ответила женщина бесцветным голосом, не повернув головы. Маша приподнялась и из последних сил вцепилась ей в ноги. Но они были такими мягкими и твёрдыми одновременно, холодными и горячими, словно их и не было вовсе. Они тут, я с ними ничего не сделала. Маша подняла зарёванные глаза и посмотрела на своего врага. Та ей улыбнулась. Но это было так зловеще. Она увидела фотографии родителей на столе. И свои с детства, и своего брата. И вот он стоит с ней, обнимаясь и улыбаясь. А вот они все на фотографии. Маша, брат, их родители. Машин муж, жена, брата. Она вздрогнула и опустила колени. Женщина усмехнулась и швырнула ей фотографии. Они разлетелись в разные стороны. Маша пыталась их поймать, почти ничего не видя, пеленой слёз. Она проснулась. Как-то это все странно, страшно и мрачно. И что бы оно могло все значить? Наверное, она очень боится потерять родителей. Ведь они уже очень старенькие. И болеют. Она чувствует, что скоро их ждет разлука. И она не может с этим ни смириться, ни сбежать. Надо как-нибудь зайти в гости к родителям.